Глава 11. У Вольфа не было ни малейшего представления о том, что ждёт его по ту сторону врат. Он мог попасть на другую планету, а мог и оказаться в крепости Уризена. Однако вряд ли Уризен достаточно позабавился с ними, поэтому наиболее вероятным казалось то, что врата вели на третью из планет, вращающихся вокруг Аперомадзума. Другое дело, что он мог свалиться в яму с дикими зверями или в пропасть. каменный склон холма оказался приятной неожиданностью. Вольф довольно удачно приземлился на вытянутые руки, чуть не врезавшись в гладкий валун. Оградевшись, он понял, почему зубья крюка выскользнули из ворак при первой попытке. Основание гексагона на этой стороне изобиловало гладкими, но не скользкими камнями, так что зацепиться было не за что. Вольф усмехнулся, поняв, что отец предвидел вариант с крюком и весьма эффективно Присёк всякую возможность их использования, но сын обошёлся и без них. Мерцающая пустота арки гексагона отличалась от врат, через которые они прошли в водный мир. Этот выход не был однонаправленным, по той или иной причине Уризену не беспокоило, вернуться ли они на планету пурпурного неба. Скорее всего, он понимал, что вряд ли у них возникнет такое желание. Вольт немного спустился по склону холма и привязал конец верёвки к дереву. Потом вернулся к вратам, швырнул свободный конец сквозь врата, тот исчез. Вскоре верёвка задёрглась, и под вратами показалась Вала. Вольф помоги ей пройти, и они оба принялись встречать властелинов, взбирающихся по верёвке. Когда Ринтрах, последний из отряда, оказался в безопасности, Вольф просунул голову во врата, чтобы бросить прощальный взгляд на покинутый мир. Глядел он одно мгновение, поскольку благоразумно опасался зная, что его голова находится на расстоянии 20 тысяч миль от туловища. А выключить врата – такая шутка вполне в духе у Резена. Помост, соединяющий вверх козел, все еще находился в трех футах от врат. Конечно, через некоторое время течение раскачает лодки, и шаткое сооружение рухнет в воду. Вольф убрал голову из-под арки с чувством, будто вытащил ее из-под гильотины. По идее, властелинам следовало бы ликовать, Но уж слишком измотали их тяжёлые труды, да и будущее своей неизвестностью вселяло тревогу. Теперь уже не было сомнения, что они находятся на другом спутнике Апирамацума. Тёмно-жёлтое небо нависало над равниной, покрытой густой высокой травой и зарослями кустарника. Растительность походила на земную, хорошо знакомую Вольфу. Ветки усыпали ягоды самых различных форм, цветов и размеров. Плоды однако имели одно общее свойство: Неприятный запах. Неподалёку от врат виднелся берег моря. Широкая полоса жёлтого песка тянулась до самого горизонта. В противоположной стороне вздымались скалистые холмы. Один из них напоминал очертания человеческого лица. Чем больше Вольф смотрел на него, тем больше уверялся, что физиономия ему знакома. "Похоже, отец подаёт нам знак", заметил он спутникам. Глядите-ка, какой указатель он поставил на дороге к следующим вратам. Сомневаюсь, правда, что с нашей стороны было бы разумно следовать по предложенному пути. И властелины направились по равнине к отдалённому горному кряжу. Вскоре они подошли к широкой реке и двинулись вверх по течению. Вода в реке оказалась приятной на вкус и чистой. Путешественники поели мяса и ягод, которые принесли с собой из светло-пурпурного мира. Вскоре Из-за горизонта выплыла луна, принесшая ночь. Розовато-лиловое ночное светило и едва озаряло тусклым светом сгустившиеся сумерки. Отдохнув ночью, властелины вновь отправились в путь и шли весь следующий день. Отряд продвигался в молчании, все устали, позбивали ноги и нервничали, потому что у них не было оружия. Их молчание сливалось с нависшей над местностью тишиной. Не кричал ни один зверь, не слышалось пения птиц. Не видно было даже признаков животной жизни. Несколько раз путникам мерещились лесные существа, но приблизившись, они ничего не находили. Так прошло три дня. По мере продвижения, черты лица на скале становились отчетливее. На второй день к вечеру они узнали лицо у Резена. Казалось, он глядел на них сверху вниз и усмехался. Властелины стали еще молчаливее и нервознее, и они не могли сказать, что они не могли. не в силах избежать пристального взгляда каменных глаз. На четвёртый день они подошли к подножью горы и остановились под крутым подбородком у Ризена. Чуть подаль в твёрдой скале телесного цвета виднелись отверстия. Узкий каньон, протянувшийся до вершины горы, высотой по меньшей мере в 10.000 футов. Похоже, кроме этого ущелья пути наверх нет, произнёс Вольф. Конечно, можно обследовать гору со всех сторон, но, по-моему, мы попросту тратим время, Зачем нам делать то, к чему подталкивает нас отец, спросил Пламбранк. У нас нет выбора, ответил Вольф. Считаешь, что мы должны плясать под его дудку, чтобы попасть прямиком к нему на вертель? возмутился Пламбранк. Ну уж нет, с меня хватит походов. И так нет никаких сил. И где же ты обоснуешься на отдых, осведомилась Вала. Здесь, в этом раю Ты, видимо, не только глуп, но и слеп. У нас почти не осталось припасов. Мясо кончается, и мы съели сегодня утром последние ягоды. До сих пор мы не видели в этом мире ничего съестного. Ты можешь попробовать местные плоды, но я лично думаю, они ядовиты. О, Лос, неужели ты хочешь сказать, что урожай не собирается заморить нас голодом, воскликнул Пламбранд. Если мы не отыщем пищу, то безословно умрём с голоду. А ничего съестного нам найти не удастся, если мы будем стоять здесь. Вольф повёл отряд в каньон. Властелины шли по гладкому голому камню, бывшему некогда дном горного потока. Теперь река обмелела и бежала на несколько футов ниже берегов. По краям прохода росли кусты. Путники весь день поднимались по извилистому ущелью, в тот вечер они съели остатки припасов. Когда наступил рассвет, властелины поднялись с пустыми желудками и мрачной уверенностью, что на этот раз счастье покинуло их. Вольф ввел отряд вперед, без устали подгоняя спутников. Он полагал, что чем быстрее они выйдут из каньона, тем легче отыскать что-либо пригодное в пищу. Рыбы в реке не было, и не было заметно даже насекомых. На второй день вынужденного голодания путники увидели первое живое существо. Они брели в молчании и, обогнув с подветренной стороны поворот, застали зверя врасплох. Двухфутовая травоядная стояла, как кенгуру на задних лапах, И сжимала ветку передними клемороподобными лапами. Увидев незнакомцев, оно застыло, судорожно оглянулось и бросилось на утёк большими скачками, вытянув стрелой длинный хвост. Вольф бросился в погоню, но остановился, увидев с какой скоростью она скачет. Отбежав на сотню ярдов, животное вновь замерло и оглянулось. Шоколадного цвета голова вызывала в памяти мордочку чистокровного персидского кота. Только красивые уши торчали, как у североафриканского зайца. Вольф вновь двинулся вперёд, но животное испуганно прыгнуло и скрылось из виду. Он решил, что было бы неплохо обзавестись дубинками на тот случай, если прыгун вновь встретится на пути. С этой целью он нарезал из кустарника тяжёлых сучьев. Пламбран поинтересовался, почему вольф не убил животное лутемётом. Вольф объяснил, что старается экономить энергию. И кроме того, эта тварь так быстро подскокала, что я не уверен был, что попаду в неё. Однако Вольф понимал, что в следующий раз придётся позабыть про энергию и стрелять в любом случае. Властелины нуждались в пище. Они продолжили путь. Пригуны попадались ещё несколько раз, но, видимо, предупреждённые первым, держались на недосягаемом расстоянии. 2 часа спустя путники подошли к широкой расщелине в стене ущелья. Вольф спустился по ней и обнаружил, что проход ведёт к углублению. Оно располагалось на 30 футов ниже каньона и было около 300 ярдов в ширину и 400 длиной. Дно бокса густо поросло кустарником, среди которого он заметил посущивающегося прыгуна. Вольф вернулся к остальным и тихо отдал распоряжение. Ловах с Терионом остались в узком проходе, остальные же, пройдя в бокс каньон Разошлись широким полукругом и двинулись к животному. Пригун стоял на поляне, мотал головой и подёргивал носом. Вольф велел загонщикам остановиться, а сам отправился к зверю, держа дубинку за спиной. Животное выждало, пока волф не оказался в 30 футах от него. Затем оно исчезло, примерно 3 секунды спустя появилось вновь, теперь уже в 40 футах от него. Только волф шагнул к нему, оно снова исчезло, спустя 3 секунды. На поляне было уже два прыгуна, один в 10 футах от вала, другой в 15 футах слева от вольфа. Что за дьявольщина, пробормотал вольф. Непонятное исчезновение удивило его, раздвоение же его все сбило с толку. В этот момент прыгун, стоявший неподалёку от вала, исчез, и остался только один. Вольф скинул дубинку и с криком бросился на него, однако шанса нанести удар не было. Прыгун исчез. Чуть позже он снова появился, на этот раз справа. И опять животных стало двое. У властелина начали смыкать кольцо. Животных вдруг стало пять. С дружным криком все бросились на них, когда к полному замешательству вдруг увидели, что позади скачут ещё несколько прыгунов. Часть загонщиков кинулась назад, и тут появились ещё два существа, которых Вольф назвал темпосфуджерами. Эти двое мгновенно растворились, когда за ними началась погоня. Потом снова животное осталось в единственном числе. Властелины погнались за одним и неожиданно увидели перед собой двух. Три секунды спустя они преследовали троих. Потом опять оказалось одно. Властелины со всех ног бросились за ним, когда прыгун вновь раздвоился, причем появившийся двойник оказался прямо перед носом несущегося во весь дух Пламбрана, тот отчаянно пытался уклониться от столкновения, но споткнулся и растянулся на земле. Существо перепрыгнуло через него, и едва ринтрах замахнулся дубинкой и испарилось. Мгновение спустя между ловцами вновь оказалось два прыгуна. Три, и в следующий миг не осталось вдруг ни одного. Властелины застыли, уставившись друг на друга. В бок с каньона слышался только шум ветра, да их тяжелое запыхавшееся дыхание. Вдруг посредине круга появились три животных. Погоню возобновили, появилось одно. Пять, шесть... В течение 6 секунд 3, снова 6. Вольф приказал прекратить погоню. Он отвёл властелинов назад в узкому проходу, где все усилились, чтобы некоторое время отдохнуть и перевести дух. Придя через некоторое время в себя, они принялись обсуждать повадки прыгунов. Однако никто не мог предложить увиденному маломарскивъ разумительное истолкование. Вольф пристально разглядывал шестерых прыгунов, как ни в чём не бывало пасущихся на полянке. Ох! И удивлённые восклицания наконец стихли, и властелины воззрелись на задумавшегося брата. Вала осмеялась. "Но что ты на это скажешь, Джудавин? Я всё вспоминаю, как исчезло первое животное", произнёс он, и пытаясь отыскать взаимосвязь между продолжительностью исчезновения и числом скакунов, он покачал головой. "Не знаю. Пусть это невозможно, но как ещё можно истолковать происходящее?" Ну-ка, скажи мне, кто-нибудь слышал о вослелине, которому удавалось произвести опыт над перемещением во времени? Пламбран рассмеялся, а Вала, бросив ему болван, обратилась к Вольфу. Ходят слухи, что над проблемой путешествия во времени не один год ломал себе голову некий Блайд Орг. Но говорят также, что в конце концов он отказался от этой изотей. Он заявил, что проблема времени якобы столь же неразрешима, сколько и гипотезы пытаешься разрешить вопрос о происхождении вселенной. А почему ты спрашиваешь об этом? Поинтересовался Арестон. Видите ли, существует крошечная субатомная частица, которую учёные-земляне называют нейтрино, ответил Вольф. Та частица не несёт заряд и не обладает нулевой массой покоя. Вы понимаете, о чём я говорю? Какое это имеет значение в создавшейся ситуации? возмутился Энион. И почему ты нас оскорбляешь? Сам ведь говорил, что надо покончить со скрблениями, если мы хотим выжить. Извините, вздохнул Вольф. Меня иногда одолевают сомнения. Не обращайте внимания. Так вот, нейтрино обладает рядом странных свойств. В частности, предполагается, что она может перемещаться во времени. Не может быть, удивился Пламбран. Я не настаиваю, но поведение нейтрино можно охарактеризовать этим термином, независимо от того, выходит ли частица в обратный хронологический механизм или нет. Я уверен, что данную гипотезу можно приложить и к прыгунам. Возможно, что они способны перемещаться во времени. Возможно также, что подобными качествами их надел Оризен. Но в этом я сомневаюсь. Скорее всего, он просто натолкнулся на этих животных в какой-нибудь малоизвестной вселенной и переместил их сюда. Но каково бы ни было их происхождение, я считаю, что прыгуны действительно обладают способностью перемещаться во времени. затрачивая на каждое такое перемещение около 3 относительных секунд. Вольф начертил на земле палкой кружок, пусть это будет первое животное, которое мы увидели. Затем он нарисовал второй кружок и соединил оба линией. Изобразим таким образом его отсутствие во времени или исчезновение. Предположим, что прыгун сместился во времени. Могу поклясться, что до его появления не прошло и 3 секунд, заметила Вала. Волк протянул от второго круга ещё одну линию и присоединил к ней третий кружок добавочной линии. Скакон переместился во времени. Вот так это можно изобразить. Потом уже через проделанный во времени туннель он вернулся в положение, которое занимал, когда делал первый прыжок. Мы видели животное в течение 6 секунд, но не поняли, что оно прошло взад и вперёд по времени и попало в тот момент, на который наложилось его изображение из первого прыжка. Таким образом мы увидели двоих, скажем, темпосфуджеров. То есть второе было тем же животным, что и первое, но расщеплённым во времени. Оно прыгнуло на 3 секунды вперёд и на это время исчезло. Второе же осталось и начало бегать. Затем и оно прыгнуло, и тут появился темпосфуджер номер 2. Причём в этот момент прыгнул назад номер 1, и мы увидели обоих. Как же их стало пять, спросил Ринтрах. Давай провери у нас было два прыгуна. Вскоре сделал прыжок номер 1. Он-то и был одним из пяти, затем он еще раз прыгнул вперед и стал номером 3 из пяти. Номер 2 прыгнул, когда был один Темпос Фуджер. Чтобы стать номером 2 из пяти, номера 1 и 2 также прыгнули вперед и стали номерами 4 и 5 из пяти. Номера 4 и 5 в свою очередь прыгнули вперед, когда их было только двое. Тем временем номер 1 прыгнул через 3 секунды, номер 4 не прыгнул, а номер 5 прыгнул. Поэтому в тот момент их было только двое. По сути дела, получается, что одно животное как бы рассеялось, раздробилось во времени. Вольф с усмешкой глянул на откровенно скучающую физиономию. "Теперь понятно. Это невозможно", высказался Тармос. "Путешествие во времени? Знаешь, я просто не могу себе представить. Я тоже" Но путешествие во времени – единственное возможное объяснение их исчезновения. И если хронологическая гипотеза поможет их поймать, почему бы не принять ее на веру? Тебе надо было просто пальнуть из лучемета, – удрученно сказал Риндрах. Мы и так столько уже голодаем. А теперь, после этой бессмысленной беготни за призраками, я и вовсе без сил. Вольф пожал плечами, поднялся и пошел к темпу с фуджером. Животные продолжали пастись. Но стоило ему приблизиться на расстояние 30 ярдов, как тетчи же поскакали прочь. Вольф последовал за ними, добравшись до глухой стены каньона, прыгуны разбрелись. Вольф настроил лутёмёт на полную мощность и прицелился.